Когда Брэдли, наконец, выпрямился в полном облачении, в нем не осталось ничего от прежнего матроса с баржи, который вышел пару часов назад из сторожки Райдергуда. Одевшись, купальщик опустился на колени и стал шарить в траве. Собирая что-то, потом выпрямился с узелком под мышкой. Ага, опять нарядился, как в первый вечер. А когда за Рейберном следил, как я одевался Понятно Ну, теперь ты от меня не отделаешься Хитер, нечего сказать Однако найдутся и похитрее тебя Тем временем, настороженно оглядевшись по сторонам Хедстон подошел к самому берегу И легким движением закинул узелок далеко в воду Райдергут выждал, покуда купальщик обогнет излучину реки и скроется из виду, и только тогда вылез из канавы. «Что же мне теперь делать? Идти за тобой или отпустить на время, а самому рыбку половить? И где тебя найти, я знаю, а если отложить рыбную ловлю, пожалуй, другие узелок поймают». «Нет!» Я тебя отпущу, а сам пойду рыбку удить. Придя к такому решению, Райдергуд прекратил слежку и повернул назад, а несчастный учитель шел к Лондону. Он подозрительно вслушивался в каждый звук, подозрительно взглядывался в каждого встречного, но над ним, как это часто бывает с душегубцами, словно влавствовали колдовские чары, мешавшие увидеть истинную опасность. Брэдли много думал о Райдергуде, но в этих мыслях ему отводилось место не преследователя, а совсем иное. Брэдли прилагал столько усилий, чтобы на Райдергуда пали подозрения в убийстве, которое он совершил, что о другой его роли даже и не помышлял. Над Брэдли тяготело еще одно проклятье. Навязчивая идея, Изнуряющих хуже всяких угрызений совести, тем более что угрызения совести, ему были неведомы. Как и многие другие преступники, Хедстон не мог избежать этой медленной пытки. Он непрестанно повторял мысленно на свое злодеяние и раз от разу учился совершить его лучше и лучше. Учение в школе началось на следующий день. Школьники не заметили никакой или почти никакой перемены в учителе, так как выражение лица у него всегда было сосредоточено хмурое. А он весь урок делал и переделывал свое черное дело. Стоя перед доской с куском мела в руке, он вспоминал то место и думал, «А если бы выше или ниже по реке, может, там глубже и берег круче?» и Ему хотелось нарисовать это мелом на доске, Он проделывал все сызного, каждый раз стараясь сделать лучше и за молитвой, и за устным счетом, и за опросом учеников весь день с первого до последнего урока.